А большинстве членов компании писать нечего. Это безликая масса людей, среди которых почти не просматриваются более или менее неординарные личности. Лишь немногие заслуживают того, чтобы сказать о них несколько слов. Прежде всего, это духовник царевича протопоп Яков Игнатьев. Сферу его деятельности можно назвать интеллектуальной. Этот властный человек отличался начитанностью, красноречием, умением внушать свои мысли собеседнику. Недаром круг его знакомых и почитателей выходил за рамки членов компании царевича и простирался на представителей самых разнообразных слоев общества. Среди его корреспондентов встречаем канцлера гаврила Ивановича Головкина, архимандрита Досифея, священника Терентия Карпова, певчего Прокофия Ярославцева и других. Помимо властного характера, Яков Игнатьев обладал дарованием превосходного психолога. Он быстро уловил слабые свойства натуры своего подопечного, знал, когда в полной мере можно использовать власть, а когда надобно проявить снисходительность. Яков Игнатьев полностью подчинил себя царевича, добившись от него беспрекословного повиновения во всем. 27 апреля 1711 года царевич писал ему из Варшавы. «Самим истинным Богом засвидетельствую, что не имею во всей России такого друга и скорби о разлучении, кроме вас». А далее следовали слова, совершенно непристойные для наследника русского престола, даже если они были написаны в состоянии сильного душевного волнения. «Аще бы вам переселение от здешних к будущему случилось, то есть смерть, то уже мне весьма в российское государство нежелательно возвращение». Так высоко ценил Алексей Петрович дружбу с духовником, и так низко оценивал свою привязанность к стране, которой ему предстояло управлять. Однако, что более всего поражает в переписке Якова Игнатьева, да и вообще всей компании царевича Алексея, так это отсутствие в ней всякой информации о происходивших в стране бурных событиях. Когда читаешь их письма, то создается впечатление, что в России в те годы не происходило ничего особенного. Текла спокойная жизнь, без всяких потрясений, о которой нечего было и сообщить. Ибо она была одинаково бесцветной как в столице, так и в глубокой провинции. В письмах своих корреспондентов ни Яков Игнатьев, ни Царевич Алексей не могли обнаружить сведений ни о победах на театре военных действий, ни о появлении его с воснованным Петром в Санкт-Петербурге торговых кораблей, ни о новых учебных заведениях, ни о новых промышленных предприятий. Это можно объяснить либо врожденным отношением окружения царевича к новшествам, либо узостью кругозора окружавших его людей, а, скорее всего, и тем и другим. Содержание писем царевича к духовнику, как, впрочем, и к другим лицам, Убеждаешь сколь мелкие были интересы Алексея и его приближенных, речь идет почти исключительно о пирушках и попойках. Впрочем, порой царевич проявлял любопытство к событиям, происходившим в стране, но лишь к тому, что могло изменить его собственное положение и, по его мнению, приблизить его вступление на престол. Его не интересовали ни успехи в войне, ни преобразовательные начинания отца во внешней политической хозяйственной, административной сферах. Внимание царевича было приковано к новостям порою недостоверным, но свидетельствовавшим о недовольстве подданных правлением отца. Чем хуже шли дела в России, чем больше невзгод приходилось на долю Петра, тем лучше было для него, сына и наследника престола. Так особый интерес царевича вызвало событие, связанное с указом Петра о введении в стране института фискалов во главе с оберфискалом Нестеровым. Учреждая в 1711 году эту должность, царь надеялся при помощи фискалов одолеть такие пороки русской действительности, как взяточничество и казнократство, причем из личной неприязни или пользуясь непроверенными слухами. Фискал мог оклеветать любого подданного и за неправый донос не нес никакой ответственности. Это вызывало возмущение прежде всего купцов, подрядчиков, чиновников, а также сенаторов, чья канцелярия была завалена правыми и неправыми доносами, подлежавшими разбирательству. Рязанский митрополит Стефан Еворский, местоблюститель патриаршего престола, осмелился выступить в 1712 году с проповедью в Успенском соборе Кремля с критикой указа, узаконившего полный произвол фискалов. По существу митрополит высказал верную мысль, но у Петра проповедь вызвала гнев. Как посмел подданный, даже если он занимал должность вместо блюстителя патриаршего престола выступать с критикой действия абсолютного монарха когда митрополит узнал что оказался в царской немилости он понял что допустил оплошность и обратился с письмом к царю не вдаваясь в опровержение обвинений сената в том что в проповеди наличествовала мысль о неповиновении указу митрополит ограничился одной фразой ниже В помышлении моем, коль ми пачи, в намерении такого лукавого дела, призыва к бунту, я и не думал. Далее владыка перечислил свои заслуги. «Уже тринадцать лет, как в царствующем граде по вашему монаршему указу, проповеданием Словы Божие труждаюся». И вся Москва меня слушала, да и сам Ваше Царское Величество изволили слушать моей убогой беседы. опала была кратковременной. Царь умел признавать свои ошибки, и в следующем году издал указ в духе предложения митрополита, за донос, который фискалу не удалось доказать, ему грозило такое же наказание, как и обвиняемому, если его вина была доказана. Таким образом, на деле казус с митрополитом вовсе не свидетельствовал о каком-либо бунте духовенства. Тем не менее, царевич, по-видимому, расценил его именно так. Получив известие о том, что сенаторы сочли проповедь Стефана Иворского призывом к бунту и мятежу, он, забыв Об осторожности отважился на рискованный шаг, отправил духовнику письмо с просьбой доставить ему текст проповеди, а в другом письме просил сообщить о дальнейшей судьбе митрополита.